Глава 31, часть вторая. Врешь, твердо сказала я. Не уверен, усмехнулся Дариан. Возможно, к лучшему, если ты и правда будешь больше знать о происходящем. Я попыталась скопировать идеально выверенное выражение лица Маргреи, когда та впервые увидела меня, но надолго моей возмутимости не хватило. Слишком внимательно он на меня смотрел, и слишком сильно в ответ на его эмоции билось мое сердце. «Ну, эм... Наверное, не стоит заставлять их ждать. Да, я не мастер, Пауз. Некромант кивнул, но направиться к двери я не успела. Подожди». Он подошел ближе. Под моим удивленным взглядом Дариан снял со своей шеи один из амулетов и, протянув руки, застегнул его на мне. Теплый кругляш скользнул под рубашку и коснулся кожи. «Что это?» — пришлось спросить, потому что пояснять он, как всегда, не торопился. «На всякий случай», — туманно отозвался маг, но в ответ на мои сдвинутые брови Сделал над собой достойное поощрение усилия и пояснил. Защита. Я не уверен, что пригодится, но мне так спокойнее. Я потеребила цепочку, давая ей лечь поудобнее, и пожала плечами. Защита так защита, лишним не будет. Активно опустошающая бар романта компания оказалась по большей части мне знакома. Вездесущий старин, прямая, будто проглотившая палку, Маргрея и еще двое. Мужчину с внушительным кинжалом на поясе я видела в зале совета. А второй, эффектный и темноволосый, но в неприметной, как будто рабочей одежде, как ни странно, был в одном из воспоминаний Алиадны, том самом, где мимо нее прошла группа магов. И именно этот, насмешливо смотревший, ей сильно не полюбился. Только теперь его лоб пересекал длинный багровый рубец, спускавшийся на переносицу. При виде меня последние двое вопросительно посмотрели на Дриана, Но тот также успокаивающий им кивнул, дескать, своя. Надо признать, в этот момент я ощутила себя особенно бесполезной. но твердо решила не падать духом и начать во все вникать. — Алиадна Лайтон, ментальщик, ученица, облегчил мне задачу лапушка Стайрин. Тао, мастер магии ветра. Зеглер Подден, второй дворцовый распорядитель. — Прат не придет? — поинтересовался Зеглер. пока я размышляла, зачем вообще дворцовому распорядителю при себе кинжал. «Занят», — отозвался Тао, — казалось бы, расслабленно и вскользь смотря на меня, но я прекрасно чувствовала, как он изучает каждый сантиметр моей внешности, запоминая и занося в мысленную картотеку. С командующим городской стражей изображают видимость бурной деятельности. Бегая везде и раздавая приказы. «Ничего не помешает», — заметила Маргрея. «Не могу не отметить, что с предыдущего моего визита атмосфера во дворце сильно изменилась. Пусть держат стражу в тонусе, а остальных в уверенности, что все под контролем». В отличие от того первого совета, эмоции у людей здесь были совсем другие. Никто не боялся, не паниковал. Наоборот, собравшихся объединяло ощущение уверенности, готовности к действию и немного азарта. Не переборщил бы с энтузиазмом, это уже старин. Переоценить угрозу так же опасно, как недооценить ее. И вот с последним у нас серьезные проблемы. скрежетнул голосом Дриан, удобно устроившийся у окна, так, чтобы видеть всех в комнате. Но больше этого не повторится. Я не допущу ту же ошибку второй раз. Меня больше волнует другое. Тао откинулся на спинку кресла и качнул зажатым в руке бокалом. Почему они не пошли дальше? Артефакт даже я оценил. Красиво площадь разнесли. Что мешало пройти по нашим телам дальше, во дворец, если это их конечная цель? Только одно, некромант пожал плечами. Отсутствие людей. Их не так много, и на прорыв были брошены все силы. Ударили и отступили. На больше их бы просто не хватило. Закрепиться во дворце и закрепить его толком не смогли бы, а придя в себя, мы бы окончательно смели их, уже твердо зная, где они находятся. Тау ненадолго задумался, затем согласно кивнул. Получается, сейчас им выгоднее всего подорвать нас и расшатать, а во-вторых, привлечь возможных союзников, потому что эскалация была крайне эффектной. а наши силы и правда расшатаны. И подорваны, распорядитель бросил обвиняющий взгляд в сторону Маргреи. Таня отреагировала ни единым жестом или выражением лица, но я едва не поежилась, ощутив вспыхнувший в магичке огонь злости и раздражения. Дариану хватило лишь одного брошенного на меня взгляда. Заглер. «Те маги, которые рискнули присоединиться к нам, рискуют собой и всем, что у них есть, при этом оставшись без поддержки совета. Для нас же это неоценимая помощь». «Прошу прощения», — виновато вздохнул мужчина, — «сегодня был сложный день». Магистра на его слова вновь не обратила внимания. Вместе с Тау они почти синхронно проследили за движением головы некроманта и теперь во все глаза уставились на меня. «Ого-о, прокомментировал воздушный всеобщее удивление, — полезный талант. На мгновение мне сильнее всего на свете захотелось оказаться где-нибудь на этаж ниже, и в то же время что-то внутри приятно царапнуло восхищение мага. действительно полезный дриан лишь чуть заметно улыбнулся и никак не отреагировал на эту сцену довести меня до окончательного смущения им не дал тихий стук в дверь некромант вышел наружу и вернулся буквально полминуты спустя вчитываясь в какой то развернутый свиток новые известия старин не выдержал первым нет Дориан оторвался от послания и обвел присутствующих взглядом. Третий вариант – действия от наших заговорщиков.